Как нельзя, кстати, за приоткрытым окном вспыхнула молния. Лицо деда озарилось белым светом, на секунду он стал похож на живой труп. Впрочем, это было недалеко от правды. Сынок, с подозрением переспросил я под аккомпанемент грома: "Дедуля, с тобой всё в порядке? У меня из родственников только брат с сестрой остались". "Гришка, сынок," Будто ничего не слыша, старик продолжал с открытым ртом глядеть на меня и глупо улыбаться. — Давно не виделись. Наконец-то, японский городовой, ты решил навестить своего папку, внучок. Он попытался подняться с кресла, но слабые руки и ноги не позволили ему этого сделать. — М-м-м... — Дорогая, ну чего ты, ядрёная мать, встала, как вкопанная? Сваргань мне чего-нибудь, а то проголодался, а охренеть надо. — Да. Под ложкой сосет, похлеще моей бывшей Зойки. Андрюха, а чекушку-то принес, как я тебя просил? Надо бахнуть, пока нас не бахнуло. Как говорится, между первой и второй перерыва нет совсем. Вот я и не делал перерывов. Но закуск все равно нужно. Мне лет-то сколько? 87, правильно? В этом возрасте лучше закусывать. Так мне тот хлыщ в белом халате и сказал. А я ему знаю что. А я ему знаю что. А я ему «ща с тобой закушу, щенок толстозадый!» «Мне девяносто два, да я еще в самом рассвете сил. Меня ни одна херня не возьмет. Вот, в общем...» «Твою же мать! Вот свезло с этим Семеновым. Он ведь окончательно из ума выжил. Как из него хоть что-то полезное теперь достать?» «Зато становится понятно, почему те ублюдки зарегистрировали машину именно на него.» Нашли должно быть специально одинокого деда с деменцией, дабы ничего не вышло из него выбить в случае чего. Садись, садись, Гаврильч. Ты моя единственная родная душа на целом свете. Никого больше не осталось. Только я да ты, сестрох моя. Ты хоть и молодая, 80 с хвостиком, но смыслишь по боли моего. Эхе-хе. -э -э -э. Ладно, чего это я? Хотел ведь что-то тебе рассказать, правнучка моя. А, Серёженька, точно, вспомню. Ко мне на днях странные люди приходили. Ну, как на днях, года 3 назад. Я сразу почувил, странные они. Смотрят, а те звери какие-то, не настоящие, будто. Скажешь, херня, наверное, будешь права, Проскове. Ты ведь девка моя первая. Ты всегда только правду говорила, но японский магнитофон до чёртиков напугали. Говорю, как волки. Хмм. Вздохнул я и пододвинул к креслу Семёнова хлипкий стул, сел на него. Костя, и что они от тебя хотели? спросил. Ты как к деду обращаешься? воскликнул Семёнов. Какой я тебе, Костя? Тебе же и года нет, Владик. Так что только по имени-отчеству. Извините, Константин Викторович. Так что по поводу тех людей? Да что ж за ечить твою мать? Нина Мы с тобой тридцать лет вместе живем, а ты все по имени и отчеству. Проще надо быть, проще. — А-а-а. — Ладно, расскажу я все, не куксись ты. Пришли они ко мне, и давай язык заговаривать. А я ведь что? Я не хрен с горы, не лыком шит, как говорится. Сразу понял, что херню какую-то затевает. Машина не машина, хрен не нога, я не я и хата не моя. Ну и что ты думаешь? — Ну же, ну! В правильном направлении ведь пошел, Семенов. Еще немного и... — Не стоит и все тут. Ох, Гаврилович, такая вот беда у нас, стариков. — Ничего, я своей так и сказал. Покутили в молодости, да хватит. Пора и честь знать. — Дерьмо. — Дедуля, ну так что там с теми людьми, которые волком смотрят? — А-а-а, ну точно, родная моя внучка. Я ж тебе про это и начал. Забыл, правда, все? А, вспомнил. Машину, значит, захотели у меня купить. Денег всунули. Я столько денег отродясь не видел. Ну и подписал, а чего мне? Жрать ведь на что-то нужно, семью кормить. Чекушку опять же с Гаврилочем. Кстати, Гаврилоч, а тебе пенсию повысили? Константин Викторович, давайте дальше про машину. Чего ты всё заладил со своей машиной? Я ж тебе говорю, помидоры, во. сочные, красные, говорят, для потенции отлично. Ну я и купил полтора килограмма, а чего же леть? Но здоровье же леть нельзя. Я глубоко вздохнул, дабы не сорваться, и молча поглядел в глаза Семёнова. Ну, про машину так про машину. Деньги мне дали, да и сказали сидеть тихо. Я и сижу. А куда деваться-то? У меня ведь и машин-то никакой не было, а они купили. Я всё подписал и деньги получил. Правда, не додали они мне однозначно. Обещали семьсот тысяч, а заплатили семьсот рублей. Ну ничего, зато я помидоры купил, а потом и Нинки по самые помид... А они как-то представились? — Кто? — вылупился на меня Семенов. — Люди, что с волчьими глазами по поводу машины приходили. — А-а-а, точно, так и сказали. Мы Лёлик с Боликом, прям как в том мультике, ну, я и удивился. Зачем такие машина? Мне и самому нужнее. Хотя, стоп. У меня ведь машины нет последние лет 30. Семёнов задумчиво почесал затылок. Тогда что они мне, Лёлик и Болик? Хм. Звучит как бред сумасшедшего, как и то, что мне выдавал Семёнов на протяжении последних 5 минут. Правда, вот, насколько я понимаю, он хоть и городит полный бред, но бред не бессмысленный. Всё, что он говорит, похоже на то, что и правда с ним происходило, только старик немного путается со временем и пространством. А в остальном же Лёлик и Болик странные имена. А больше ничего не говорили? Говорили, говорили. И это я точно помню. Помню, что говорили. И что-то интересное, я специально запомнил. Так что это? Забыл, вздохнул Семён. Ну ничего. Сейчас чекушку с помидорами наверну, тебя, Анинка, наверну и всё вспомню. А ну-ка, дед попытался подняться. Сиди, сиди, Константин Викторович. Я надавил ему на плечо и заставил сесть обратно. И без помидоров, вспомнишь, я тебя уверяю, что там ещё интересное с Лёликом и Боликом было. Ты же уже начал рассказывать. А, точно. Они сказали, что пришли от какого-то жеребца. — Жеребца? Чего? Какого к черту жеребца? — Так и сказали. Я-то что, Гаврилыч, продаю, почем купил. Ты мне лучше скажи, что Нинке на свадьбу подарить. Она ведь у меня красотка та еще, а бы какую херню не примет. Поэтому надо что-то придумать. Эдакое. Кстати, а помидор-то подорожали, да, внученька? — Ладно, хорошо, с меня хватит. Судя по всему, Семенов больше ничего путного не выдаст. Да и сомневаюсь, что он знает больше. Вряд ли те ублюдки ему вообще что-то говорили. Обдурили бедного деда, оформили на него машину, да свалили. Вот и остался он с помидорами. Вернее, без них. Я заглянул к Семенову в холодильник, и кроме повесившейся там мыши, ничего не обнаружил. Стало немного жаль старого. Я вышел из дома и добрел до ближайшего магазина. Купил там побольше еды, мяса всякого, крупы, яиц, помидоров, разумеется. аж 3 кг. Отнёс продукты Семёнову, заполнил холодильник до отвала, поблагодарил за предоставленную информацию от лица Нины Гавриловичя и всех внуков, правнуков. Дед был счастлив, улыбался во все свои полтора зуба. После этого я ещё раз выловил Ахматово хозяина дома и очень убедительно тому посоветовал, чтобы приготовил что-нибудь старику из того, что я ему накупил. На всякий случай пообещал вернуться и проверить. Хотя и возвращаться я уже не собирался. Испуганный оборванец скивал алтак, что голова чуть не отваливалась. Я вышел наконец из злополучного дома и двинулся в сторону метро. Чёрт, да что это ещё за жеребец?